свои ручонки в тепле и подойдете к моей внучке, вас полностью согреют горячие кулаки этого старика. С достоинством поведал я им. Почтенный мастер, мне действительно больше не холодно. Спасибо, спасибо, старший. Восторженно гундил замерзавец. Спасибо, вы спасли мне жизнь. о, -о, -о, -о, -о С ним во всем соглашался его здоровенный друг. <звучат> По-моему, это сумасшедшие, думал я, вытаскивая за руку из толпы довольную Ванкси. Что там рассказывал про скорбных размов тот рыбак Дзе? Вот это они и есть. Еще и на людей нападают. Таких нельзя пускать в город. Твой кругозор заколочен досками, ученик. <звучат> Что не так, учитель? Не понял я критики. «Даже я почувствовал морозную ци, ранее отравлявшую тела этих двух янцов». «Ага...» Ответом мне был лишь тяжелый воздух старого фанга. «А теперь, раз уж ты закончил развлекаться, иди и подай заявку на состязание алхимиков в линиевый таракан». Мне оставалось лишь нехотя повиноваться. Но едва мы направились обратно к гостинице как сквозь гомон расходящейся толпы до меня донеслось протяжное «Мастер!». Я обернулся и обнаружил недавних супостатов, что, расталкивая разбредающийся с площади народ, спешили к нам. Ну, как спешили? Бегать в стойке железного всадника непросто, но могучий Ваньян очень старался, а вследствие его впечатляющих габаритов ржать над ним окружающий лед предпочитал исключительно в кулачок. За ним с достоинством ковылял его спутник, который никак не мог определить, какая нога у него болит больше, поэтому двигался по странной извилистой траектории, но, тем не менее, непреклонно держал курс на нас. Я решил было, что они собрались за добавкой и приготовился крушить нечестивцев, но недооценил собственный талант наставлять дурно воспитанную молодежь на путь совести и благочестия. «Мастер!» — пропыхтел вэнь «Подождите, мастер!» Уважительно кланяться, он начал еще затрить Джан до нас, чем немало погрел мое несколько раздувшееся в свете последних событий чувство собственной важности, а приблизившись, нежно прихватил кончиками пальцев за край рукава моей рубахи. Видимо, чтобы я никуда не слился от беседы с его напарником, который с неотратимостью каменного голема, его же Грацией, влочился ко мне. «Простите мое поведение, старший». Почтительно начал беседу дважды хромой любитель женской красоты, а я заметил, что на прежде бледное синее, как у утопленника, лицо парня, начал возвращаться румянец. «Я... мне... очень стыдно. Но вы не должны считать меня негодяем, старший, это не так. Позвольте мне объяснить свое поведение, и я должен получить ваше прощение. Не будь я мукиншанем, если не стану преследовать вас, пока вы не простите меня. Вот уж чего мне меньше всего хочется, так чтобы меня преследовал еще и он. Да и вообще, если уж и быть преследуемым, то хорошенькими женщинами. Кто сможет утверждать иное? Хотя тут вспомнились некоторые обстоятельства. Иногда и это не приносит радости ведь сколочный характер порой способен полностью затмить все внешние достоинства. «Все заблуждаются!» Поотечески похлопал по плечу несчастного этот старый мудрец Даули. «Но мало кто смеет признать свои ошибки. Не следует творить зло без причины, младший киншань. Не торопись обижать людей. Сила дана тебе во благо, но важные благочестия. Есть богатство» но должна быть и непорочность. Есть талант, но должно быть и почтение к старшим. Есть власть, но вспомни и о совести». Народ потихоньку снова скапливался вокруг, и кое-кто даже благочестиво кивал, соглашаясь с вековой мудростью прожитых лет, изливающейся из уст этого старого праведника Даули. Я мельком взглянул на оторопевшую Вангси. Та, видимо увидев кланящегося ваньяна и почтительно хромающего к нам киншаня, вздолкала пылких извинений с вымаливанием прощения и падениями перед ней на колени, но теперь почтительно внимала словам этого старика. Кто бы мог сравниться с добродетельностью этого почтенного дао? А я тем временем продолжал исповедь. «Совесть, младший киншань! думая о ней!» Может ли считать себя человеком тот, у кого ее нет? И где же нравственность? Где воспитание? Был бы жив, жопстошнило. Это учитель был, видимо, в чем-то со мной не согласен. Но я не стал прислушиваться к его брюжанию и вдохновенно продолжал обличать и клеймить позором пороки общества, в целом и недостатки воспитания современной молодежи в частности. Остановиться пришлось только тогда, когда я основательно охрип, и к тому же заметил, что глаза начали стекленеть не только у Ваньяна, Киншаня и Вангси, но и у остальных людей, что нас окружали. Киншаня, контуженного обрушившимся на него могучим потоком концентрированной морали, пришлось некоторое время трясти за плечо, чтобы вывести из тупора. «У тебя есть мое прощение, младший, а теперь позволь мне удалиться». «Этот старик нуждается в отдыхе». С этими словами я развернул одеревеневшую Ванкси в сторону гостиницы. «Обдумай мои слова, и уже завтра стань лучше, чем был вчера». «Но, старший, вы исцелили меня и Ваньяна, и, безусловно, должны проследовать в поместье семьи ему где такому великому целителю, как вы...» Будут возданы надлежащие почести. Киншань, уже не синий, а просто бледный, все же выдал, зачем ко мне пришел. Мастер, два года тому назад в северных горах Хэлань я закалял свое тело в холоде. В водах горных рек я пребывал с утра и до обеда, а после шел практиковать на продуваемый ледяными ветрами перевал. Но однажды ночью в метель Наш лагерь был атакован странными созданиями. Они нападали из-под снега, и их атаки наносили людям ужасные раны. Из этих ран не текла кровь, они сразу чернели. «Ледяные черви. Странно. Они редко вылезают на поверхность». «Они такие опасные, учитель?» «Разве что для крыс, землероек и тех инвалидов, которые живут в ваше время и смеют считать себя практиками». Эти черви очень полезны для алхимии и разделываются просто. Отрезаешь башку, а шкура с хвоста снимается, как чулок. Главное, их голыми руками не хватать. Они ядовитые. Мы храбро сражались, пока в лагерь не приползла огромная змея, принявшаяся жадно пожирать этих созданий. Морозный удав. Ледяные черви — его любимая еда. Но и от людишек он обычно не отказывается. В алхимии может быть использован почти весь. Блюда из его мяса очень полезны для культивации. А еще из его шкуры получаются отличные доспехи. А потом и моих людей. Спаслись только мы с Ваньяном, но ледяное дыхание монстра отравило наши тела. А, -а, -а, -а, -а, -а. это он может, да!» С гордостью, словно за любимого внука, порадовался учитель. «Этот холод, старший, он каждый день пронизывал до костей. И даже сидя в горячем источнике, мы чувствовали, как замерзают наши внутренние органы. Мой отец, второй мастер семьи ему, потратил немало денег и сокровищ семьи на лекарства и целителей, но ничто мне так и не помогло. Я забросил свою культивацию, забывая о холоде лишь опившись вином и в объятиях женщин. Но благодаря вам я стану прежним мукиншанем, молодым гением семьи Му. — Лишь бы ты не остался прежним мукиншанем, пьяным и распускающим руки. Сровно хмурил брови я. Беседа с представителем золотой молодежи начала меня порядком утомлять. Сочувствовать ему я тоже не торопился. Вино проблем не решает а вот новых добавить может. Жив? Целый даже? Относительно здоров? Значит, решение найдется? «Спиваться из-за такой, такой ерунды! Ах, чертовы вы рождянцы. Согласился со мной учитель. «Нет, такого больше не будет! Я приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие старшей! Но вы же последуйте за мной в поместье Му! Мой отец будет сказано щедр к вам! Любые деньги и сокровища!» Любые ваши пожелания будут выполнены. Не вздумай соглашаться, ученик. Мы примем участие в состязаниях, и ты кое-что заберешь. То, что сможет нам помочь. Я и сам не думал соглашаться. Поэтому я лишь отрицательно покачал головой, освободил рукав от Вьяна и, развернувшись, направился к гостинице. Удобное кресло и вкусный чай в компании Ванкси ждали меня. Этот старый мудрый Ли. Очень любит хороший чай, особенно когда за чужой счет. Но мастер! конючил Киншани и брел за мной. Мастер, вы должны! Нет. Ну, мастер! Мастер! Я встану на колени под окнами вашего дома и буду просить всю ночь вас! Я сказал Нет. Старший, пожалуйста! Нет. «Но я еще чувствую холод!» «В отчаянии!» — воскликнул Киншань. «Он гораздо слабее, но... Если болезнь вернется...» «Нет, я не дам мамути. уйти!» Остаточное явление. Его внутренние органы долгое время находились под воздействием морозной ци. Да, и не всю ты ее извлек. Но всю и не надо. Для дальнейшей культивации супляка... Это будет даже полезно. У него теперь большой талант в техниках холода. Нет, болезнь отступила. Успокоил я Киншаня. Но вдруг вернется. Не успокоился Киншань, чем достал меня окончательно. Вы должны мне помочь. но хорошо. Окончательно сдался я. Я дам тебе кое-что. Вот, смотри. С этими словами... Я достал из кольца последний огурец, о котором вспомнил только сейчас. Он увял и совсем заветрился, но был еще съедобен. Относительно. Наверное. «Держи. Это духовный огурец очистки органов. Он у меня последний, и больше взять негде. Так что используй бережно». С этими словами я торжественно вручил ему овощ. «Он приготовлен по тайному рецепту и выведет из твоего организма остатки морозной цы. Ты поправишься». «Но, старший, что мне с ним делать?» — растерялся Киншань. «Просто съесть или что-то еще? У меня появилось много вариантов, но воля этого старого дау тверже гранита, и я сдержался». «Обрежь концы и выскреби мякоть. Потом найди место повыше. На рассвете выйди туда, встань лицом к солнцу, возьми его в зубы и вдыхая сквозь него воздух. Одновременно поглощаются небо и земли. Потом съешь». «Я все сделаю, мастер!» На глазах розовеющее лицо Киншани не давало усомниться, что рецепт, безусловно, подействует. И я отправился было в Освояси, но снова был пойман за рукав. — А с как поступить? — окончательно доказал он меня на сегодня. — Растолочь и втирать в голову! — Обозленно рявкнул я. — Все, отставь этого старика в покое! — Да, ученик, ты... ты как камень в сортире. — В смысле? — Такой же жесткий, вонючий. Я не стал ничего отвечать старому ворчуну. Ведь что может быть лучше, чем избавиться от надоедливого кинчания и, наконец, отдохнуть? И что может быть лучше, чем взявшийся за ум и вернувшийся к семье юный гений, на рассвете, стоящей на каком-нибудь утесе, дудящего огурец и недокучающей этому старому усталому Дао? Интерлюдия. Поместье семьи му а «Вспоминай, проклятый сопляк! Что еще сделал этот старик из цегу?» Чедушный старец в шелковом халате, расшитом золотыми драконами, с раздражением взмахнул широкими рукавами и сложил руки за спиной. «Я хочу знать, как он посмел сделать то, что не получилось у меня, и выясню, раз уж вы, два недоумка, даже не смогли узнать, как его зовут». «Вы даже не смогли пригласить его сюда!» «Я уже все рассказал, старейшина Пэнк!» Простонал державшийся за опухший нос высокорослый парнишка, оказавшийся никем иным, как тем самым могучим ваньяном. Он отдавил молодому мастеру ногу, а потом схватил за нос, пнул его взад и избил нас своим тяжелым посохом, и потом наставлял на путь благочестия. «И клянусь семью демонами ледяного озера Шиху! Я не знаю, что было труднее вытерпеть!» «А что сделал сначала? Схватил или наступил?» «Я не помню. Наверное, все же схватил. а а Нет-нет, наверное, все же наступил. А, -а, -а. «А если он его сначала схватил, то как именно?» В задумчивости вопросил любознательный старец, приплясывающего от боли в ущемленном органе парня. И, главное, зачем? Не знаю, мастер. Прогундосил Ваньен. Вспоминай, проклятый сопляк. Всем известно, что изгнать яд ледяного змея без драгоценной пилюли огненной реки невозможно. А тот загадочный мастер справился: Значит, есть способ. Я хочу это знать. Ты говоришь,. Он избил вас посохом. Что ж, попробуем. Там, у стены, несколько шестов. Принеси-ка парочку. Побледневший ваньян косолапый трусцой отправился за указанными предметами, а старик в ожидании принялся мерить шагами двор. Но почему все же нос? Ущемление су -ляу. но Ну зачем? Бормотал про себя старик. И на ногу наступил. Хм... Давление на Юн Цуань, а дурака Вьяна он за нас не хватал, и по ногам не топтался. Хм. Хотя понятно, основной удар ледяного змея приняла себя Юна Киншань. Тогда логично предположить, что концентрация яда в его организме была больше, и воздействие для его нейтрализации должно быть сильнее. А Вьяну мастер попытался поразить. «Тянь-му» или «инь-тянь». А то, что дурак принял за удар по тому месту, которым начинают думать при виде каждой юбки, это воздействие на хуэй-инь. кинчань уже же пришлось испытать воздействие мастера на чан-тянь. Но насколько же просвещен тот старик, если смог попасть по чан-тянь через штаны, да еще и пинком? «Вот старейшина Пэнк». Угодливо изогнувшись, что при его впечатляющих габаритах далось непросто, Ваньян протянул старику самый тонкий и легкий шест, который смог найти. Хорошо, снимай рубаху. Но, может, ты мне перечишь? Рявкнул грозный старец. Я должен познать этот древний метод лечения. Лечение киньшаня было завершено ударом посоха по спине. Это должна быть Джи Джун! С этими словами. Посох с треском сломался об спину могучего Ваньяна, который был уже и не рад своему излечению. «А теперь скажи мне, тебе все еще холодно?» Суровым голосом вопросил старик. «Мне уже горячо! Горячо!» Поспешил уверить его испытуемый. «А что ты чувствуешь?» «Больно!» «А кроме этого?» «Занозы!» «Фух!» Разочарованно сплюнул старейшина. — Подай мне новый шест. — Тресь? — Ах, старейшина, не надо больше. Посох этого старика был холоден на ощупь. Он, возможно, был металлический. — ляпнул Ваньян, и тут же в испуге зажал себе рот. — Ага, это кое-что объясняет. Сеанс исцеления побоями перервал слуга, бочком прокравшийся ворота тренировочного поля. «Старейшина Пэнк! Старейшина Пэнк! Там... там юный мастер Киншань!» «Что с ним? Ему опять плохо?» — грозно спросил старейшина. «Быстро веди его сюда! Безусловно! Скоро я смогу ему помочь!» «Нет, старейшина! Он забрался на крышу пагоды!» «И что? Он хочет прыгнуть вниз?» «Нет, старейшина! Но у него огурец! И он делает с ним странные вещи!» Старейшина грозно нахмурился. Его лицо приняло свирепое выражение. Развратные сопляки! Источая убийственное намерение, возопил старец. Уже ли вам успели настолько надоесть женщины? Это лекарство! Лекарство! Быстро проговорил Вэньян, чье-то надеявшийся на плохую память старейшины. Его дал нам тот старик! Назвал духовным огурцом очистки! Старик вдохнул холодного воздуха. И он, этот юный киншань, забрался на крышу пагоды с огурцом и теперь прочищает? Осталось выяснить. Спросил он уже самого себя. Хочу ли я знать, как именно он это делает? Так, мне понадобится то копье с древком из небесного железа и оружейный. Я уверен, что уж оно не сломается. «Ты!» — обратился старец к слуге. «Когда юный мастер Киншань закончит это, то, чем он занимается, тогда поторопись и пригласи его ко мне. А ты, мелкий Ваньян... Ваньян, где этот сопляк? Он же только что был здесь!» Глава пятая Для участия в состязаниях алхимиков... Я зарегистрировался под именем некого Ли Дао из Ванхая. Ванхай — это мелкий захолустный городишко в соседней провинции. Батя рассказывал, что у нас дальняя родня там. Было, по крайней мере. Отношения с ними, по его словам, были давно испорчены, и хотя кровь не водится, но обращаться к ним после приснопамятной катастрофы с разрушением плотины он не пожелал. Может быть, он был и прав? Может и нет. Кто знает, куда она могла бы вывернуть, случись мне стать приживалой при чужой семье, а не практиком в секте парящего змея. Сами соревнования должны были проходить на главной площади города. При соблюдении разумных мер предосторожности, жертв и разрушений от деятельности алхимиков можно было бы не опасаться. В отличие от соревнующихся боевых практиков, место для состязаний которых находилось за городом. Сильных мастеров на состязаниях в Цегу не ожидалось. Но все же, как рассказал мне учитель, в прошлом на подобных состязаниях изредка и слабоселки в процессе превозмогания доставали из загашника настолько удивительные как для себя, так и для окружающих вещи, что превозмочь получалось помимо противника заодно и арену со зрителями и судьями, ну и самого себя до кучи. В пример, привел своего соученика, который достал где-то почти созревшее яйцо великой громовой птицы и не придумал ничего лучше, чем, проигрывая бой, расколотить его об соперника. Обоих потом хоронили в одной могилке, причем захороняемые остатки вполне бы поместились в бульонной чашке, а количество раненых, оглушенных, обожженных и контуженных болельщиков поставила рекорд столетия в целой провинции. Там дальше еще были долгие и тягостные рассуждения учителя о том, как же хорошо были те старые, добрые, славные времена, и мои замечания о том, где, по моему мнению, самое место этим старым, добрым, славным временам. И как хорошо, что они давно прошли. И вот подвялую брань наставника в перемешку с бухтением о том, что трудные времена порождают сильных людей, В то время как нынешняя тишь догладь гладь способна породить только лужу биомассы вроде меня, я занял свое место у алхимической печи. Ингредиентов я уже набрал, и были они вполне приемлемого качества, хотя чего-то выдающегося не было. Впрочем, иного и не ожидалось. А создавать мне предстояло не что иное, как дан пылающей крови. Учитель знал рецепты и собирался помочь и я был уверен в положительном для себя результате. «Итак, ученик, сегодня мы будем состязаться, и ты должен будешь приложить все усилия, чтобы извлечь урок из наставлений этого старика, и темой будет...» «Алхимия? Скорее научите меня, почтенный мастер!» Не замедлил прогнуться я. «Этот младший постарается принять столько небесной мудрости старейшины Фанга, сколько способен понять своим скудным умишкам». Не перебивай меня, ленивый таракан. И да, первая тема будет алхимия. А еще духовные атаки. Прогиб учитель вроде как не засчитал. Но я чувствовал, что он был доволен. Итак, прежде чем приняться за работу, ты должен оценить способности своих конкурентов. Оглянись и скажи, что ты видишь. Твои соперники. Какие ингредиенты они выбрали? Что собираются создать? Конкурентов было не так, чтобы слишком много, немногим более трех десятков, и большую из них часть можно было бы охарактеризовать емким словом «днище». Но вот как можно выбирать траву трех жаб по степени свежести, а не по структуре листьев? Растения сотни лезвий по цвету и сочности побегов, а не по количеству иголок на стеблях. Настой чешуи солнечной ящерицы по густоте раствора, а не по толщине и переливом радужной пленки на поверхности. Нижние днище, нижние преисподние и есть, а не алхимики. Если бы я отважился отколоть что-нибудь наподобие на занятиях у мастера Чана, ходить бы мне с собственным посохом, завязанным вокруг шеи. Полагаю, даже без помощи своего нынешнего наставника, а только со своими теперешними, скудоватыми чего уж там, алхимическими умениями и навыками. Уделать их было бы так же легко, как отобрать пилюлю у практика начала ступени накопления ЦИ. Кто посмел бы утверждать иное? Впрочем, хватало и тех, кто в благословленном небесами искусстве алхимии разбирался получше этих представителей членистоногих ракообразных. Одним из них оказался мой сосед. Щекастый, бритый, наголо полноватый парень лет 18 на вид богато замотанный в голубой шелковый халат, вышитый сложным узором. Парень щедро набрал довольно специфических ингредиентов и теперь, увлеченно, стряпал из них пилюлю прорыва преград. Пилюли эти давали весьма ощутимый эффект, позволяя действительно прорываться сквозь границы уровня культивации. По крайней мере, культивируя с этими пилюлями, не было бы никаких сложностей в прохождении ступени накопления ЦИИ, приступить к ступени заложения основ, умело применяя наставления учителей, кто с этими пилюлями не сможет достичь начальной, а то и средней стадии ступени заложения основ. А вот дальше. Начиналось то, из-за чего пилюля прорыва преград и не получила широкого распространения, а именно побочные эффекты. Если отбросить не слишком высокую распространенность ингредиентов для нее и, как следствие, Малую цену, то причиной, почему богатые практики не топились в океане пилюль прорыва преград, было то, что они редко теряли свою эффективность для практиков ранга выше ступени накопления ЦИ. Ну и главное, из-за специфических ингредиентов эта пилюля практически не поддавалась очистке, а это означало большое количество всякой дряни, шлаков и токсинов, Засирающих организм торопыги. Да так основательно, что избавиться от них полностью было порой или невозможно, или настолько долго и дорого, что весь профит отпилили терялся. В общем, так себе решение. Хотя, идущие этим путем не переводились. Обстоятельства-то разные бывают. Невзрачный мужичок в зеленом ханьфу за печью через два места от меня Умело готовил эликсир обновления, который, кстати, мог бы помочь практику, загадившему свой организм пилюлями прорыва преград. Я бы даже сказал, что они с Толстяком работали в паре. Совсем юный паренек наискось от моего места копался в пучке травы полуденной росы. Материал ему был нужен для изготовления пилюли «Взгляд мудреца». Об этих ребятах я и поведал учителю, остальных мне просто не было видно или их творчество не представляло интереса. «Еще нескольких упустил, но это пока не важно. Я помогу с некоторыми из них. Приступай». Чем я и занялся. Поначалу я прекрасно справлялся и сам, чему радовался и старый мертвый фанк. Об этом можно было судить по тому факту, что тараканом он назвал меня всего лишь трижды, когда вносил мелкие дополнения к процессу. А вот когда я создал основу пилюли и принялся доводить ее до готовности, в голове прозвучал голос учителя. «А вот теперь посмотри на толстяка». Тот в это время добавлял настойку на слизи огненной улитки, а, надо сказать, правильно приготовленная и выдержанная настойка распадалась на две фракции, собственно, раствор и студенистый осадок. Использовать можно было обе, но только по отдельности. Если раствор, то эффект длился дольше, а если осадок, то проявлялся сильнее. Но я заметил, как у толстяка, аккуратно сливавшего раствор, на миг остекленение глаза, и все содержимое фиала ухнуло в приемную чашу печи. Причем толстяк, как ни в чем не бывало, продолжал работу и даже подкинул дровишек, так как, по его мнению, Реакция протекала слишком медленно. Вжарил огоньку и мужик с эликсиром обновления, хотя, по моим расчетам, его печь должна остывать уже десяток ударов сердца как... Парень спилюли взглядом мудреца, без тени сомнения, добавил свое варево содержимое яйца красноклевого воробья, вместо его же скорлупы, тщательно вычищенной. Сзади что-то свистнуло, потом грохнуло. Но этот старый Дау даже не стал оборачиваться, потому что в своей мудрости, и, к сожалению, по опыту, он знал. Так взрывается перегретая алхимическая печь. И даже вопли изгоняемого рукожопа не смогли поколебать спокойствие и уверенность этого старика. «Не радуйся раньше времени. До некоторых я не добрался. Их учителя могли бы что-то почувствовать». «Даже вашу атаку, учитель?» Даже не поверил я сперва. «Я слегка умер, если Это ты забыл», — пояснил мне старый фанг. «Это накладывает некоторое ограничение». Тем временем, в студии зажгли последнюю палочку благовоний, а звук бронзового гонга оповестил присутствующих о том, что время почти истекло. Я погасил огонь. Моя работа оказалась вполне готова. Можно даже не остужать и танк закидывать в бездонные недра любого практика. А еще есть время оглядеться и посмотреть, как тележки у конкурентов, боровшихся со мной за то самое не знаю что, которое, по мнению учителя, именно сейчас очень вдруг понадобилось. Толстяк таки справился с задачей. С стремительным и отработанным движением он элегантно откинул дверцу печи. И оттуда тут же полезла стремная пена буровато-желтого оттенка. От такого зрелища толстяк погрустнел, но надежд не утратил. Он схватил мерную ложку и принялся пену вычерпывать. Ложка была маленькая, а пены было много, но он не сдавался. Я пожелал ему успехов. У паренька с пилюлей взгляды мудреца тоже было все хорошо. Ему даже не понадобилось открывать печь, чтобы понять, что все получилось. Гадкое зеленое тесто успешно взошло и теперь настойчиво перло наружу. И парень засунул в него обе руки и увлеченно в нем копошился. Я пригляделся и увидел, что он налепил из него колобков и теперь подсушивал их на горячей печи. Если бы на этих состязаниях существовал приз за волю к победе, я бы, безусловно вручил его этому юному практику. Мужик с эликсиром обновления оказался молодцом. Он открыл дверцу печи, и оттуда донесся аромат настолько густой, богатый оттенками, что от него лицо вворачивало наизнанку. Издав звук умирающей свиньи, он с трудом оторвал от лица руку, которая зажимал нос, и вытащил чашу с тем, что у него получилось наружу из печи. И если кто-то вдруг подумал, что это как-то улучшило вдруг создавшуюся атмосферу праздника, то он ошибался. Как бы то ни было, я не торопился слорадствовать чужими неудачами или похваляться своими невеликими успехами, пускай и ни перед кем было бы хвастаться. Как известно, за горами есть горы, за небесами небеса. Тем более, что все мастера, подвергшиеся атакам старого добряка Фанга, по моим наблюдениям, были не так уж и плохи. Не сильно хуже меня самого, по крайней мере, и уж тем более не хуже остальной массы соревнующихся алхимиков. Просто им повезло. Так бывает. Судьба, однако. И у меня бывало. Топили на состязаниях в секте, причем без всяких ухищрений. Как там называлась эта непобедимая небесная техника подавления соперников на состязаниях? Административный ресурс? Ну, да и ладно, каждому своё. Кому-то дутое о достижении и выкрашенное в цвет рожи, кому-то мастерство. Кто-то бумажный тигр, а кто-то лысый удалец Дао Ли. Кто-то жаба, прикидывающаяся лебедем, а кто-то... «Ленивая свинья!» прикидывающийся алхимиком. Удачно вернул свое очень важное мнение учитель. «Состязания, Состязания еще только начинаются. Если ты думаешь, думаешь, что я буду выстилать тебе путь лепестками роз, рос, как сейчас, то, то ты ошибаешься». Ах, это значит, макание слабосильных конкурентов лицом в обезьяне Гуано на третье сортом состязаний в мелком городешке Это теперь называется «выстилание путей»?» Несколько озадачился я таким маневром этого самодовольного мертвого фанга. «Не без этого. Ты смеешь сомневаться в мудрости этого старика. Слышал пословицу «старый волк знает толк». «Да, да, как там говорилось, волосом сета совести нет». «О чем ты, таракан?» Какая совесть на состязаниях практиков! В старые времена считалось, что если поучаствовал в состязаниях и отделался всего лишь парой тройка духовных атак, то не боролся вовсе и лишь потратил время. И да, надеюсь, ты извлек что-нибудь из наставлений этого старика. Потому что темой следующего занятия будет снова алхимия и... Духовные атаки? Я полагал себя чертовски догадливым парнем. «Хе-хе-хе! Да, алхимия!» В голове раздался гадкий смех учителя. «А еще защита от духовных атак!» «Ты же не думал, что мы с тобой тут такие одни? Духовными атаками развлекались еще как минимум двое на этом состязании. И чтобы ты понял, что это вообще такое, я...» Буду отражать не все попытки воздействовать на тебя. Хорошее настроение моментом куда-то улетучилось. И при этом мне надо будет побеждать в состязании? Озадаченно вопросил я учителя. Если судить по тому, что я видел, сделать это будет весьма... никак. Стар козел до да крепки рога, стар петух да совсем протух. Не знаю уж почему, вспомнилась еще парочка пословиц. Я сказал не все. И ты думал, что в сказку попал. Ленивый тарахан. Без ударов молотом. Меч не выковать. Ну, если поразмыслить в таком ключе, то, в принципе, старик действительно прав. Так что все свое негодование мне пришлось унять. Да и отвлечься от бесед с учителем порабы. На площадке появилась комиссия судей призванная отсеять мастеров от недоучек, удачливых от невесучих, правых от виноватых и агонцев от прочих всяких козлищ. Судьями выступили три старца. Два из них – богато наряженные в снежно-белые одежды. Казались, да и были, скорее всего, братьями. Одинаковые седые бороды, одинаковые седые же волосы. У обоих, собранные на затылке в косу, даже лица были похожи различаясь лишь расположением и глубиной морщин до да шрамами. А в юности, наверное, их совсем было бы не различить. Третьим судьей выступал сухонький вертлявый старикашка, практически полностью лысый, с темным от загара обветренным лицом, напоминающим сушеную сливу. Он живо интересовался происходящим на площадке и засовывал свой длинный нос в каждую печь. В каждую чашу с пилюлями и в каждый фиал с эликсиром или мазью. И именно он беседовал с алхимиками. А благообразные братья, насколько мне виделось, лишь подтверждали его выводы. И более того, бодрый старикашка зачастую не стеснялся и лично попробовать продукт, представленный просвещенному вниманию достойнейшей судейской коллегии. Вот это я понимаю, вот это я уважаю. Что может быть праведнее? Чем мастер, что живет своим искусством? Кто может превзойти алхимика, чьей сутью стала сама алхимия? Пока я мысленно восхвалял судью, мой толстый сосед таки смог вычерпать пену. И из недр печи явилось на свет совместное произведение его алхимических поток и чистосердечной, бескорыстной помощи моего учителя. Я слабо себе представлял, что это такое. Но. Пилюлю прорыва преград оно напоминало лишь отчасти. Толстяк выложил округлый кусок чего-то на тарелку и нежно сдул с него последние хлопья пены, после чего на его лице явственно обозначилась тяжкая работа мысли. Некоторое время он задумчиво взирал на плод своих трудов, потом зачем-то потыкал его мерной ложкой, все так же зажатой в его пухлом кулаке. «Все бесполезно, сынок». «Этот ёжик умер. Похорони его за рисовым полем». Учитель не выдавил из себя ни капли сочувствия, а наоборот, откровенно издевался. «Ёжик? Больше похоже на волосатое яблоко». «Неважно. А ты, ученик, только посмей опозорить меня, твоего учителя. Клянусь своей культивацией». «Ты пожалеешь, если мне доведется увидеть в чаше твоей алхимической печи мертвых ежиков и мохнатые яблоки вместо превосходных пилюль!» Я не стал перечить суровому старику. Всем известно, жесткосердие этого старого мертвого фанга, тяжесть характера и безжалотность. Кто сможет утверждать иное? Колобки у парня с пилюлей «Взгляд мудреца» уже подоспели и неплохо подрумянились. А судя по зловонию, доносившемуся до меня с каждым порывом теплого ветерка, у мужика с эликсиром обновления тоже все было хорошо. Тем временем судьи, благополучно выдав от луп аж трем участникам состязания подряд, приблизились к нам. На очереди был толстяк. Он пытался сохранять невозмутимость. Ну а его руки ощутимо подрагивали, когда он протянул судьям чашу. «Что это?» Брезгливо сморщил нос один из братьев. «Э-э, пилюля...» Голос толстяка тоже предательски подрагивал, но он пытался взять себя в руки. «Пилюля прорыва преград! Прошу, старшая, дайте мне совет!» «Иди утопись!» Откликнулся было на просьбу второй из братьев, но был прерван взмахом руки третьего суди, того самого бодрого старичка. «Подожди, подожди! Не торопись, Гуань-эр!» «Сперва этот старый Куан должен сам оценить». С этими словами старец бестрепетно схватил странную пилюлю и принялся внимательно ее осматривать. «Но ты же не собираешься ее попробовать? Куанер, тебе правда не стоит это делать. Она выглядит ужасно. А если то, что ты держишь в руках, пилюлю прорыва преград, то мы, братья Лей, твои дед и бабка». Еще как стоит ответил храбрый старик, и скорбные морщины на переносе от толстяка разгладились. Ты сам прекрасно знаешь, что алхимия это не наука, алхимия это не искусство, алхимия это путь. Опять его понесла. тихим голосом проговорил первый брат и сокрушенно покачал головой. С тех пор как он перестал употреблять алхимическую дорь, с ним стало совершенно невозможно общаться. «И если следовать лишь широкой дорогой, которой до нас прошли тысячи ног, что мы узнаем?» Продолжал рассуждать старик. «Мы сохранили знания, доставшиеся нам от предков. Но что вспомнят о нас потомки? Следующее поколение алхимиков. Если я попробую творение юного мастера, что осмелится сойти с проторенной тропы, может быть, новые грани алхимии откроются передо мной?» С этими словами старик смело закинул пилюлю толстяка в рот. Прожевал ее своими желтоватыми, но крепкими зубами. Поморщившись, проглотил. «Нет, не откроется!» разочарованно сообщил всем присутствующим старец. «Но зато... Я теперь вижу все в черно-белом цвете!» Братья абсолютно синхронно скривились. «Интересный эффект!» Продолжал комментировать старик. «И да, юный мастер, ты положил слишком много кладбищенской земли». «Но ее там нет!» — возмутился толстяк. «А на вкус как будто есть!» — рявкнул в ответ старик. «Ты должен лучше продумывать рецепт, а экспериментами лучше заниматься не на состязаниях. Ты не проходишь на следующий этап!» При этих словах толстяк весь пожух, словно баклажан на морозе. Но, пожалуй, мне понравились некоторые решения, которые ты применил в этой пилюле. Ты не хотел бы немного поработать с этим стариком? Может быть, даже поучиться?» Толстяк моментально ожил. «Конечно, конечно, мастер!» С этими словами он упал на колени перед стариком и уткнулся лбом в землю. «Этот недостойный всегда мечтал стать учеником почтенного Лукуана!» Приходи завтра. Потеряв к нему интерес, старый экспериментатор отправился дальше. Братья последовали за ним. Они прошли мимо моей печи, скользнув взглядом по превосходному дану пылающей крови, лежащему в чеше, Чем немало меня огорчили. Шикарная же вещь получилась. И цвет, и форма, и содержание, и аромат. А благодаря советам учителя он был еще и превосходно очищен. Им что? «Неинтересно?» не торопись эти трое уже оценили поэтому еще вернутся к тебе обнадежил меня учитель следующим на очереди был паренек с колобками о обрадовался мастер лукуан юный мастер напек для дедушки печенья парень побледнел и как то весь сжался но тут же взял себя в руки нет мастер это Печеньки, няньгао или Юэйбин. Бесстрашный экспериментатор схватил один из колобков и разломил его пополам. А где бумажка с предсказанием? Забыл положить? Эх, молодежь. С этими словами половинки колобка отправились в рот старика. М -м -м. Оценил Старис угощение а молодой алхимик рядом с ним весь превратился в слухи и почтительно внимал старику суховатый и этот тонкий привкус работных позывов о но каков эффект эффект в виде удивительно расширившихся зрачков старики оценили и оба брата со звучным шелепком ладонь одного из них влепилась в собственный лоб второй же Скорбно закатил очи горе и прошептал что-то вроде «Опять, как же это надоело!». Спустя совсем немного времени храброго старца немного отпустила «Ты не проходишь испытания». Торжественным голосом возвестил достойнейший лукуан: «Но уже завтра ты прибудешь в мое поместье, и мы займемся алхимией. У тебя, безусловно, есть все задатки, чтобы стать моим учеником». Я смотрел на рассыпавшегося в благодарностях юнца и чистосердечно восхищался старым Лукуаном, А еще крепость его желудка, потому что обычный человек от творчества этих двоих экспериментаторов, пусть и по неволе, начал бы упруго блевать, но ничто не способно превозмочь железного старика. Крепость телесная и несокрушимая сила духа — вот что должно отличать настоящего мастера от недостойных подражателей. Дошла очередь и до дядьки с эликсиром обновления. А в том, кто будет звездой этого этапа состязания, сомневаться не приходилось хотя бы потому, что морщица достойнейшая судейская коллегия начала еще не успев подойти к его рабочему месту. Дядька тем временем безуспешно пытался перелить свое творческое фиал, и у него не получалось. Медузообразное нечто! Отлепать от чаши отказывалась напрочь и активно сопротивлялась любым попыткам смены своего местоположения. Нервно оглядываясь на приближающихся судей, мужик отчаянно пытался вычерпать свое творение мерной ложкой, но результатом его усилий были лишь несколько соплиобразных образных живописно развешенных по стенкам чаши и заодно по его собственному ханьфу. Итак... «И что это у нас здесь?» Вяло спросил один из братьев Ли, даже не попытавшийся как-то показать заинтересованность. Дышать носом он тоже больше не пытался. «Это...» Смущенно промемлил испытуемый. «Это... кисель из мухоморов?» Любезно подсказал ему судья. «Нет! Этот недостойный пытался создать эликсир обновления!» «Прошу уважаемых мастеров дать свои наставления!» С этими словами он, склонившись в подобострастном поклоне, с чаши привес попытался было приблизиться, но судьи благоразумно сохранили относительно безопасную дистанцию. Хотя, как по мне, смысла в этом уже не было. Чаша в руках мужика пахла эликсиром, сам мужик пах эликсиром, и все вокруг пахло эликсиром. «Но разве...» Эликсир обновления не должен быть для начала хотя бы жидким это концентрированный вариант тут же нашелся мужик он видимо вдохновился относительным успехом своих предшественников и тоже надеялся на чудо ну или на крепость желудка почтенного лукуана железный старик лукуан тем временем бесстрашно склонился над рабочим местом жертвы учителя и я в очередной раз восхитился его мужеством потому что печь мужика пахла, как врата в преисподнюю. «Ага! Какая интересная техника контроля температуры пламени!» — воскликнул он, собрав щепоть и растерев немного пепла из печи. «Ты, безусловно, пытался избавиться от лишней жидкости, а заодно и выжечь некоторые примеси?» «Да, да, почтенный мастер!» — обрадованно воскликнул испытуемый. «Техники перегрева эликсиров!» «Меня научил один старик в городе Синань». «Это старый Чан, что ли? Из секты парящего змея?» — уточнил Лу Куан. «Мы не раз обменивались с ним опытом. Хм, и что-то не припомню за ним использование таких техник. Или у них появился новый талантливый алхимик». «Но почтенный Чан уже бы поторопился похвастаться э -э, нет». Это другой старый мастер. Он был там проездом. Дяденька на глазах обретал уверенность в себе. Мне повезло получить его наставление, пока он не отбыл далее в своем путешествии. Это хорошо, хорошо. Предвкушающе осклабился Лу Куан. Мы, безусловно, обвиняемся опытом и с тобой. Ведь что может быть лучше, чем идти по пути познания вместе, не так ли? Вопрос, надо полагать, был риторическим, потому что положительный ответ, видимо, подразумевался и без того. А дядька, истощающий безжалостные ароматы чашей, не нашел слов благодарности. Зато закивал так, что стоило опасаться за целостность его шейных позвонков. «Прошу, почтенный учитель, дайте мне совет». Мужик, окончательно уверивший в собственную счастливую звезду, молниеносно приблизился к старому лу и протянул ему чашу. Почтенный Лукуан, видимо, умилившись такому рвению собрата-алхимика, смахнул предательские слезинки, выкатившиеся из его стариковских глаз, и элегантно заткнул нос платком, извлеченным из рукава. «Но, пожалуй, пора уже и опробовать этот великолепный концентрированный эликсир очищения». С этими словами... Старец, не обращая внимания на предостерегающие возгласы осторожных братьев Лей, попытался таки отведать, подцепив кончиком ложки, извлеченный из всего того же бездонного рукава, одну из ложноножек с края чаши. Безуспешно. Гадкое нечто успело подсохнуть и слегка заветриться, и расставаться с одной из конечностей отказывалось напрочь. Ха! <звык> Подскребся в чаше ложкой старик. И как же его доставать? — Тебе лучше выбросить эту дрянь вместе с чашей, — посоветовал ему один из слабо различимых между собой братьев Лей. Да и печь, скорее всего, тоже придется выкинуть следом. Но старый храбрец Лукуан, по-видимому, очень любивший менять свое сознание, благому совету не внял. Он перевернул чашку кверху дном и потряс, и ничего не добыл. И несколько расстроился. Быть может, он того, что руку с платком от носа пришлось убрать. Но духом не пал. И вопросительно возрился на автора с всего алхимического шедевра. Займелся мужик. Но тут же нашелся. Это же концентрированный эликсир. Его можно развести вином. Алкоголь в том числе крепкий. Как же его может не быть в лаборатории каждого алхимика? Юнец с забористыми печеньками не замедлил продемонстрировать крайнюю степень своего почтения к новому наставнику и метнулся к столу с алхимическими реагентами. «Вот, возьмите этот крепкий маотай, наставник Лу!» С глубочайшим поклоном поднес он бутыль из темного стекла старику, но тот поток парнишки не оценил. Его влекли липкие и зловонные тайны алхимии, что посмели скрывать свои секреты от просвещенного ока почтенного алхимика. Точным и многократно отработанным движением старик выдернул пробку из пузыря и немедля от души набулькал в чашу. Понаблюдал за знакомством могучего Мао Тая и благоуханным чем-то, сболтнул раз-другой. Выпил под задорный треск зубной эмали, и выражение священного ужаса на лицах присутствующих. Нет, как может этот недостойнейший младший Дао не признаться в своем восхищении нечеловеческой силой духа старого Лукуана, крепости воли, вечная жажда познания — вот что движет истинным мастером, не дает остановиться в бесконечном пути по дороге знаний, не позволяет закостенеть в беззаботности достигнутого? Кто может превзойти этого мастера в путешествии